Глава вторая. Навыки умелой коммуникации в реальном мире. В предыдущей главе мы рассматривали фундаментальные мыслительные установки, обусловливающие здоровые, ориентированные на сотрудничество отношения с окружающими. В этой главе мы более подробно поговорим о конкретных навыках, способствующих общению с людьми. Думайте о коммуникации как о способе выразить, кто вы такой, чего хотите, каков ваш основополагающий подход к отношениям. Если подход изначально некорректный, от этого пострадают все последующие взаимодействия. Вот почему стоит изменить образ мышления, прежде чем приступать к владению новыми навыками коммуникации. Мягкая сила настойчивости Как мы уже видели, научившись самодифференцироваться, мы обретаем мужество и уверенность в себе, что позволяет прочно стоять ногами на земле и осознавать собственные уникальные перспективы, ощущения мысли, не поддаваясь влиянию других. Это умение идет рука об руку с настойчивостью здесь однако требуется существенная оговорка быть настойчивым не означает заставлять других делать то что хочется вам соглашаться с вами думать или чувствовать так же как вы либо покорно молчать и слушать только вас настойчивость скорее относится к тому что мы совершаем в себе и для себя это подход который зачастую выражается в словах или поступках но все же И прежде всего, это подход. Мы настойчивы, когда понимаем собственные нужды и берем за них ответственность, когда у нас достаточно ума, чтобы честно и уважительно объяснить это другим. И наоборот, желание контролировать или доминировать в отношениях – это вовсе не настойчивость. На самом деле, это показатель особого рода незащищенности и бессилия. Что касается взаимоотношений, то, как мы видели, мышление с нулевой суммой, когда человек видит в окружающих врагов и действует, побуждаемый страхом и недоверием, первый рецепт катастрофы. Мы можем бессознательно верить, что должны каким-то образом заставлять людей хорошо к нам относиться. Возможно, мы считаем, что дабы нас уважали, нужно громогласно высказываться, проявлять силу или доминировать а может пролезать вне очереди или грубить чтобы другие нас не обошли на самом деле истинная настойчивость и уверенность в себе не имеют ничего общего со стереотипными шаблонами по-настоящему сильные уверенной в себе личности нет нужды вести себя подобно разъяренному быку такой человек может быть безукоризненно вежливым спокойным, с чувством юмора, добрым и покладистым. Все, что ему нужно, это знать свои потребности и спокойно, но твердо настаивать на них. Именно настаивать, не кричать, не требовать, конечно же, не умолять, не убеждать, не манипулировать. Просто настаивать на своем с той простой определенностью, с которой вы настаиваете на том, что небо голубое. Это возвращает нас к самодифференциации. Если мы знаем себя, знаем, кто мы, то не увязаем в размышлениях о том, что собой представляют другие. Мы их любим и уважаем, но это не имеет ничего общего с тем, что нам известно и каков наш выбор в отношении себя самих. Точно так же, зная о собственных достоинствах, мы не увязаем в попытках принудить других людей эти достоинства признать. Если нам известны свои потребности, то нет нужды выслушивать от окружающих, чем, по их мнению, мы имеем право обладать. А если мы глубоко убеждены в своем праве на личные границы и удовлетворение собственных разумных потребностей, то мы и не встреваем в горячие споры и дебаты по поводу того, на что мы имеем право, а на что нет. Между прочим, обладая настойчивостью, мы обнаруживаем, что становится намного проще видеть то же качество в других и охотно уважать их границы. Самодифференциация, уверенность в себе, уважение и настойчивая защита личных границ – все это составные части единого менталитета. Давайте обречём все это в формат конкретных и удобных в применении условий. Первое. Вы – человеческое существо, которое не лучше и не хуже других представителей рода человеческого, и по праву обладаете собственной, неприходящей ценностью. Из признания этой ценности следует право стремиться к удовлетворению ваших личных разумных потребностей, не капризов или хотелок, а именно потребностей. Второе как уникальная, самодифференцированная личность, вы обязаны знать свои потребности и сообщать о них другим людям четко и уважительно. Третье. Если вы установили здоровые границы, но их не уважают, вы должны осознать и принять последствия или устраниться из ситуации. заметили в этом списке условий что-то любопытное? Ни одно из них не имеет ничего общего, с принуждением других людей. Речь только о том, что должны делать вы. Быть настойчивым человеком с разумными личными границами не означает устанавливать правила того, как должны обращаться с вами другие. Скорее, это правила, гласящие, как бы вы хотели, чтобы к вам относились с учетом ваших разумных потребностей. Вы не можете контролировать деяния других, только свои собственные. Это ваша обязанность – знать и доводить о сведении окружающих свои нужды, точно так же, как они обязаны знать и сообщать другим о своих. Это означает, что от вас никто не ждет умения читать чужие мысли, и точно так же вам не следует ожидать, что окружающие будут понимать без слов, что творится у вас в голове. Все мы обязаны четко и проактивно коммуницировать с другими людьми, И извещать их о своих нуждах, как бы то ни было, если мы вступаем на почву суждения о том, что следует и чего не следует делать окружающим, то вторгаемся на чужую территорию. Не наше дело судить о том, как жить другому человеку, что ему следует ценить, как действовать или какую точку зрения принимать. Однако четкое и настойчивое заявление о своих потребностях еще не гарантия, что вы получите желаемое. Будем честны, жизнь вообще несправедлива. Порой хорошие люди не получают того, в чем нуждаются, а собственная правота не залог справедливости. И все-таки это не освобождает нас от ответственности настаивать на том, кто мы есть и в чем нуждаемся. Разговаривая с людьми, никогда не указывайте им, что делать. Вместо этого расскажите, в чем заключаются ваши потребности. Выслушайте, в чем нуждаются ваши собеседники. Установите границы с учетом ваших личных ценностей и ограничений. Если границы постоянно нарушаются, не злитесь и не пытайтесь манипуляциями заставить человека проявлять заботу или раскаяние. Просто отпустите ситуацию и попробуйте каким-то образом сами удовлетворить свои потребности. У вас есть право добиваться своего, а у него, к сожалению, право вашими нуждами не интересоваться. Но опять-таки у вас есть право повернуться и уйти прочь от такого человека. Один простой способ научиться здоровой настойчивости в отношениях – это понаблюдать за употреблением слова «следует». Если вы ловите себя на указаниях, что и кому следует делать, возьмите паузу и подумайте над тем, в чем именно вы сами в данный момент нуждаетесь. Чтобы вас услышали, оставили в покое, проявили немного теплоты, уважения. Тогда так и скажите. Сместите фокус их действий на ваши нужды. Вместо того, чтобы сказать им следует лучше платить за мою работу. Заявите о собственной силе, сказав, «Мне нужны более высокая зарплата и признание». Теперь вы вправе выбирать, как поступить, попросить прибавки, поискать работу получше. Вы не обязаны сидеть в ожидании, пока кто-то другой предпримет действия по удовлетворению ваших нужд. Вы действуете сами» как насчет эмпатии? Итак, после всех этих разговоров об утверждении личной границы самодифференциации, вы, возможно, зададитесь вопросом, где обитает эмпатия? А дело вот в чем, если вы принимаете какой-либо образ мышления, о котором мы уже упоминали, и берете ответственность за собственные мысли, чувства и воззрения, то вы автоматически обладаете эмпатией в отношении окружающих Порой люди исходят из предпосылки, что настойчивость равносильно жестокости, а эмпатия – доброте, но такого рода, который обычно свойственна слабакам. Истина, однако, в том, что хорошие навыки межличностного общения основываются на знании и уважении себя. Отношения с самим собой отражаются как в зеркале, в отношениях с другими и обратно. Эмпатия не более сложна, чем осознание и признание жизненных реалий другого человека, включая его мысли, чувства и точки зрения. Это способность видеть и принимать его опыт таким, как он есть, даже если он отличается от нашего собственного. Говорят, что испытывать симпатию – это знать, что другой человек что-то чувствует, и сочувствовать ему, но не пропускать через себя чужие эмоции в ней не заключается глубокое понимание того что этот другой в действительности испытывает существуют различные виды или стадии эмпатии когнитивная эмпатия это умение заглянуть в переживаемый опыт другого человека однако это нейтральное интеллектуальное понимание а не эмоциональное к примеру психотерапевт может видеть у клиентки симптомы послеродовой депрессии и обладать глубоким теоретическим пониманием того, что происходит, при этом не контактируя с проблемой на уровне персонального опыта. Эмоциональная эмпатия Это понимание опыта другого человека на глубинном физическом уровне ощущений. Чувства этого человека влияют на вас, вызывая чувства в ответ. В время как эмпатия подобного рода способна вызывать сильную связь и сострадание, она также может создавать избыточную нагрузку, заставляя терять самодифференциацию. Кроме того, сильная эмоциональная эмпатия не обязательно добавляет вам способности оказать помощь или решить проблему. На самом деле глубокое чувство может лишить вас сил так же, как и другого человека. Наконец, так называемая «сострадательная эмпатия» связана с умением предпринять конкретные шаги, чтобы уменьшить страдания, наблюдаемые у других людей. Если двое участвуют в разговоре, это может выглядеть как активная попытка вселить уверенность в того, кто отчаянно нуждается в утешении, или предложить практическое решение тому, кто слишком подавлен, чтобы искать его самому. В определенном смысле перечисленные три вида эмпатии опираются один на другой. Когнитивная эмпатия часто ведет к эмоциональной, вдохновляя нас на что-то конструктивное. В любой ситуации вы имеете возможность задействовать эмпатическое умение вспомнив об этой иерархии и начав с когнитивной эмпатии. Шаг 1. Чтобы наработать когнитивную эмпатию, поиграйте с изменениями точек и углов зрения и попытайтесь понять, от чего отталкивается находящийся перед вами человек, чего он хочет и почему. Умейте слушать по-настоящему, с полным вниманием и без вынесения суждений отбрасывая собственные предположения или убеждения. Возможно, вам придется прислушаться, как он ведет вербальную и невербальную коммуникацию. Постарайтесь соотнести его слова с эмоциями. Задавайте вопросы, вместо того, чтобы заранее предполагать, что вам известно его чувства. Просто старайтесь понять. Напомните себе, что люди всегда видят смысл в собственных обстоятельствах и стараются предпринимать все возможное, чтобы удовлетворить свои нужды. Что это за нужды? Не нужно интерпретировать, теоретизировать и оценивать. Просто слушайте. Не нужно соглашаться или сравнивать их опыт с вашим. Просто попытайтесь увидеть, как это ощущается у них в их реальности. Например, при разногласиях с родственником, принадлежащим к другому поколению, Не пожалейте времени и выслушайте его, не занимая оборонительной позиции не спеша объяснить все, глядя с собственной колокольни. Логически вы, возможно, увидите, что его толкование событий отличается от вашего. Поймете, как именно он воспринял эти события, в каких терминах о них высказался. Осознаете, почему его чувства именно таковы, зададите вопросы. Возможно, вообразите себя Дэвидом Аттенборро. Примечание. Дэвид атенборо родился 8 мая 1926 года в Лондоне. Британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе. Примечание переводчика. Конец примечания которые в документальном фильме пытается истолковать поведение вашего родственника как ученый-антрополог. Шаг второй. Теперь можете отыскать в себе эмоциональную эмпатию. Когнитивная эмпатия пролагает к ней путь, но вы можете инициировать процесс, задействовав активное воображение и поставив себя на место другого человека. Попытайтесь найти общие точки соприкосновения. Именно здесь поможет умение предполагать лучшее и помнить о высшей природе человека. Даже если вам непросто испытывать истинную эмпатию, можно все же смягчить недобрые чувства, напомнив себе, что люди – всего лишь люди. Не нужно их любить или соглашаться с ними, чтобы признать, что они тоже могут испытывать душевную боль и это достаточная причина, чтобы не проявлять к ним недобрых чувств. Возможно, родственник все еще вас раздражает, однако вы уже настроены на прощение, поскольку осознаете, что у него трудная жизнь, во многих отношениях труднее вашей, и что он делает все от него зависящее. Шаг третий. Последняя стадия – сострадательная эмпатия. Чем барахтаться в чужих эмоциях, лучше поразмыслить и признать их существование, одновременно предпринимая действия по улучшению ситуации для всех. На этом этапе вы можете что-то предложить своему родственнику, дабы избежать подобного непонимания в будущем. Например, чтобы просто исправить отношения, вы можете сделать какой-нибудь добрый жест примирения, который он оценит или можете спокойно предложить на некоторое время вам обоим разойтись и остыть эмпатия в действии это точка в которой эмпатия начинает влиять на наши отношения поступки направленные на благополучие других помогут в этом укрепят отношения и улучшат ваше самочувствие если люди почувствуют что их слышат и поддерживают то с большей вероятностью услышат вас и признают ваши потребности. Выигрывают все. Если близкий друг признается, что у него агорофобия, страх пребывания в общественных местах, отнеситесь к данному факту с эмпатии, представьте, как он при этом себя чувствует, и в следующий раз предложите встретиться у него дома, а не в шумных и людных местах если вы спорите с сотрудникам который не справляется с обязанностями сначала попытайтесь понять почему он так себя ведет если вы обнаруживаете что он нарушает сроки потому что у него маленькие дети посмотрите может быть можно предложить ему более гибкий график или разрешить чаще работать из дома если партнер выказывает признаки неуверенности но вам не совсем понятно почему поскольку сами вы очень уверены в себе Просто спросите, что требуется от вас, чтобы его чувства изменились. Самого факта, что вы проявляете заинтересованность и уважение к его обстоятельствам, может вполне хватить. Сохраняйте любознательность. Итак, мы уже знаем, что для успешной коммуникации требуется отбросить мысль о том, что другие люди – это противники, враги или конкуренты. Если мы проявляем к ним эмпатию, то нам становится любопытно кто они, на что похожа их жизнь. любознательность- это в принципе не эгоистическая ориентация. Мы на минуту сдвигаем фокус внимания себя любимых на кого-то или что-то другое. Кроме того, это позиция, которая не требует проявлений эго или упертых исходных предпосылок. Ведь если мы подходим к кому-то с позиции любознательности, то тем самым говорим «я не знаю, но хочу узнать», потому что мне интересно. Это значит, что мы с меньшей вероятностью идем на поводу своих предположений, намерений или теорий о том, что следует делать людям. Мы с меньшей вероятностью смотрим на все со своей колокольни или безжалостно топчем позицию другого человека. Любознательность – это обнадеживающий, креативный образ мышления когда мы открываем разум и навостреем ушки, чтобы не пропустить новые возможности, о которых мы раньше не думали или представляем, что ситуация может теперь пойти совершенно иным, неожиданным путем. Другими словами, любознательность – это состояние ума, при котором мы смело ступаем на территорию познания. «Будем честны», когда вы в последний раз испытывали и проявляли истинный интерес к тому, что думает и чувствует другой человек. Вероятно, вам более знакома ситуация, когда вы старались, чтобы другие услышали вашу точку зрения или ждали, пока человек что-то скажет, чтобы можно было отреагировать. Однако коммуникация – это обмен информацией. Мы не просто жонглируем уже известными данными но пытаемся проникнуть в мир другого человека и узнать что-то незнакомое. Кто он? Какова его истинная суть? Что с ним происходит? Если бы мы уже это знали или думали, что знаем, не было бы нужды в общении? Вы можете прямо сейчас попрактиковаться в умении быть любознательным партнером общения. В следующий раз, когда у вас завяжется с кем-нибудь дискуссия, представьте, что вы целиком освобождаете собственную голову от содержимого. Взгляните на ситуацию перед вами, как на что-то совершенно новое и свежее. Представьте, что вы ученый или инопланетянин, возможно, инопланетный ученый, который пытается проникнуть в суть вещей. Конечно. Наилучший способ этого добиться – задавать вопросы. Множество вопросов. Расскажите мне побольше о… Что вы имеете в виду, говоря «что?» А что бы вы сделали в подобной ситуации? Чего вы пытаетесь достичь и почему? Мне интересно, почему вы приняли именно такое решение? А что случилось перед этим? Что вы думаете, ощущаете по поводу данного конкретного обстоятельства? Что вы считаете здесь основной проблемой? Каково ваше мнение по поводу... Можно достичь многого, сказав примерно следующее. Мне любопытно знать вот это. Или помогите мне разобраться. Вы в одно и то же время и льстите людям, и даете понять, что их услышали, что их мнение для вас ценно. Помните разницу между наблюдением и оценкой. Она жизненно важна, когда вы задаете вопросы, чтобы целиком исключить суждение из общей картины. Иными словами, не формулируйте вопросы так. «Почему, ради всего святого, ты решил, что это хорошая идея?» зачастую мы так увлекаемся собственным видением что говоря по правде просто не заботимся о том что думает и чувствует кто то еще нам не интересно как другие люди принимают ситуацию и если честно для нас не особенно ценны их идеи но не волнуйтесь любознательность не означает необходимости оправдывать поступки которые вам не по душе, или ставить неприятное мнение выше своего собственного. Все, что от вас требуется, это восприятие и осознание. Такова магия любознательности. Вы просто задаете вопросы. Вот и все. Предположим, вам приходится работать с тем, с кем вы реально не можете поладить. По правде говоря, вам вообще безразлично, что он там думает. Чего хочет или почему совершает все эти раздражающие вас поступки? Вы просто и незатейливо его не любите. И прекрасно. Но почему бы не проявить любознательность? Любознательность позволяет сохранить открытость ума и настрой на новые решения. Она помогает заглянуть в души окружающих, что, по крайней мере, дает некоторые преимущества в общении с ними. К примеру, вы узнаете чуть больше о своем коллеге и поймете, что даже если он настоящая заноза в известном месте для всех в вашем офисе, но еще он любит животных и держит дома несколько питомцев, которых просто обожает. Отлично! Теперь у вас есть незатейливая темы на которую можно поговорить, чтобы убрать или как минимум притушить конфликт. Вы узнали, что для этого человека ценно и можете усилить настрой на гармонию и сотрудничество, просто апеллируя к этой стороне его личности. Не нужно ничего особо сложного, просто в качестве стратегии коммуникации поделитесь с ним интересные истории о вашей собаке или спросите его мнение по вопросам собаководства. Вы делаете это не потому, что соглашаетесь с коллегой или особенно его любите, а потому что хотите с ним поладить и снизить потенциальные трения на рабочем месте. Любознательность помогает отыскать мнение третьего лица или тот нейтральный и объективный факт, на котором можно выстроить взаимодействие, не вторгаясь на опасную территорию. Это возможность сообщить другому человеку, что вы изначально не строите общение, имея готовый набор установок или жесткое мнение. Вы даете понять, что смотрите на собеседника как на сложную, полную нюансов личность, которая вполне может обладать видением, не совпадающим с вашим. И снова самая дифференциация А еще вы транслируете мощное послание о том, что вы комфортно себя чувствуете и в достаточной мере довольны собой, чтобы время от времени для разнообразия поговорить не о себе любимом, а о ком-то еще. Есть один практичный и прямо-таки блистательный способ задействовать любознательность, чтобы снять напряжение или непонимание. Он именуется «валять дурака». Не делайте никаких предположений. Позвольте людям громко и отчетливо высказать все, что они думают. Ваши предположения обитают там, где цветут буйным цветом, когнитивные искажения и неоправданные ожидания. Чтобы побороть эти искажения, задайте вопрос, который кажется вам очевидным или на который вы уже знаете ответ. И возможно, вас ожидает большой при большой сюрприз. Задайте один и тот же вопрос по-разному, чтобы в ответах отразились разные взгляды на ситуацию. Задавайте открытые вопросы вместо тех, на которые можно ответить «да» или «нет». Не вкладывайте ответы в уста людей, пусть они описывают ситуацию своими словами. Почаще перефразируйте формулировки. Например, вы говорите, что по вашим ощущениям эта презентация была несоответствующей. Я спросил, что вы имеете в виду, называя ее несоответствующей, и вы пояснили, что по вашему мнению Некоторые члены команды почувствовали себя некомфортно. Я правильно вас понял? Такое построение вопросов не только свидетельствует о вашем уважительном интересе и любознательности, оно и показывает людям, что вы действительно хотите все правильно понять, а не просто изображаете заинтересованность. И здесь мы переходим к самой важной части – подлинному слушанию когда вы задаете вопрос ваша задача не интерпретировать сказанное в ответ не придумывать опровержение не решать согласно вы с этим или нет и не отключаться размышляя о чем то постороннем ваша задача слушать вот и все сомирение редчайшее добродетель И это подводит нас прямо к другому навыку коммуникации в реальном мире, который способен улучшить любые отношения, понять, что вы не правы и признать это. Если вы рассматриваете любое общение как сражение, а собеседника как противника, тогда любой намек на вашу неправоту вызывает у вас оборонительную реакцию. Вы можете даже исходить из того, что человек, указывающий на вашу ошибку, на вас нападает и отреагировать соответственно. Если цель любого разговора – подкрепить ваше эго, тогда факт ошибки ощущается как уязвимость. Все с этого момента общения обречено на провал. Но если вы ставите себя целью осмысленное и сочувственное налаживание контактов с другими людьми, то рассматриваете любые ошибки, свои и чужие, как препятствие к общению с которыми надо разбираться честно и прямо. Если вы ошиблись, это не значит, что вы потеряли очки в некой игре, а высвечивание недостатков в других не означает, что вы выиграли. Подобно любознательности и сочувствию, смирение также принадлежит к числу качеств, которые люди считают признаком слабости. Однако оно обладает невероятной мощностью. Одна из лучших вещей, которые можно сделать ради налаживания отношений, это научиться быстро и искренне воспринимать ситуацию, когда вы не правы, и принимать на себя обязательство извиниться. Ведь так много людей в ситуациях, когда они не правы или когда их обвиняют, ощущают унижение, гнев или стыд. Но это неправильно и неконструктивно. Совершать ошибки это самое, что не наесть нормальные человеческие свойства. А вот то, как вы реагируете на собственные просчеты, имеет большое значение для коммуникации. Если вам представляется трудным контролировать свою реакцию, начните с малого. Научитесь говорить «я не знаю». Практикуйте принятие. Признавайте собственные ошибки. Сначала небольшие «ой, я сказал пятница, но я имел в виду четверг» подобные мелкие уступки упростят задачу признания крупных ошибок и принесения более серьезных извинений ученые психологи рой левицкий бэт полин и роберт лаунд младший провели два исследования и пришли к выводу что эффективное извинение должно включать в себя следующие шесть основных элементов выражение сожаления и раскаяния Мне так жаль, что я это сделал. Я хотел бы повернуть время вспять и все изменить. Объяснение того, что случилось и почему. Этим утром я опаздывал, спешил, говорил по телефону, поэтому не заметил вашу собаку и наехал на нее на дороге. Полное признание персональной ответственности. Это полностью моя вина. Раскаяние. Я долго думал о том, что произошло, и готов сделать что угодно, чтобы такое никогда не повторилось впредь. Я дал себе слово, что больше никогда не буду говорить по телефону за рулем. Предложение исправить содеянное. Я, разумеется, оплачу все понесенные расходы на ветеринара, или даже куплю вам другую собаку, если вы этого хотите. Просьба о прощении. «Я знаю, что вашу собаку не вернуть, но надеюсь, что со временем вы сможете простить меня. Я ни в коем случае не хотел навредить вам или лайки». Есть и еще один фактор. Чем скорее вы продекларируете эти элементы, тем лучше. И чем сильнее вы провинились, тем быстрее и тщательнее нужно пройтись по каждому пункту. Самое важное здесь принять на себя полную ответственность за содеянное. Ничто так не подливает масло в огонь, как ложное извинение, когда человек просто возлагает вину на кого-то или что-то, или отделывается слабыми отговорками. Наименее важная часть — это просьба о прощении. Лучше всего это делать только после того, как вы высказали все остальное, иначе выйдет, что вы просите что-то вам дать у того, перед кем провинились это конечно будет выглядеть не слишком красиво но все это требует да вы угадали смирения. вам придется проглотить собственную гордость и велеть эго заткнуться не нужно однако прилюдно бить себя палкой или посыпать голову пеплом на самом деле это может быть плохо принято гораздо эффективнее принять ответственность за то что вы совершили а не за то, какой вы есть. Не впадайте в драму и не провозглашайте себя идиотом. Лучше скажите «я совершил глупость, это была ошибка». Мелодраматичное жесто, многократное заявление о том, в какой вы ныне печали из-за совершенной ошибки, вряд ли сработают. Пытаясь вызвать у людей в отношении вас дурные чувства или жалость, когда вы себя вините, Это манипуляция, даже если вы искренне переживаете из-за ситуации. Объясняясь, будьте осторожны, не старайтесь побыстрее извиниться или минимизировать серьезность проблемы. Проявите эмпатию, взгляните на ситуацию с другой стороны. Если бы вы оказались на его месте, что бы вы больше всего хотели услышать? Не будьте пассивны, не пытайтесь изобразить дело так, что, мол, так уж вышло. Мне жаль, что ваши чувства задеты. Не пытайтесь залепить кровоточащую рану пластырем. Примите ответственность за свои поступки. Действуйте искренне и прямо. Наконец, как только извинились, отпустите ситуацию. Вы не можете контролировать то, как люди примут ваши извинения может, они вообще их не примут. Это их прерогатива. Но что бы вы ни сделали, не требуйте прощения и не ведите себя так, будто сам факт извинения дает вам право на отпущение грехов. Люди будут чувствовать то, что чувствуют, а единственная ваша задача – добиться ясности внутри себя и как можно лучше выразить ваши извинения. Злиться или разочаровываться в людях только потому, что ваши извинения не вызвали желаемого отклика, просто эгоистично. Если в ответ на идущие от сердца извинения вы получили холодные слова, просто скажите «Я понимаю, не нужно продолжать извиняться. Теперь решать им». Терпение, чтобы позволить другим быть самими собой. Навык умелого коммуникатора требует четких границ. Эмпатии, любознательности, плюс хорошей порции истинного смирения в тех случаях, когда вы промахиваетесь мимо цели. Есть еще одно последнее качество, которое следует выработать в себе. Терпение. Да, само это слово звучит скучно и старомодно. Мол, оно в наше время требуется лишь монахиням. Однако, правда заключается в том, что большинство из нас вполне могут проявлять больше терпения. Наш мир устроен так, чтобы стимулировать и насыщать бесконечный конвейер желаний. А если принять во внимание природу рекламы, средства массовой информации и интернета, большинство из нас находится в постоянном поиске и ожидании сиюминутных удовольствий и дело не ограничивается только лишь тем фактом что мы просто не любим ждать пока сбудутся желания скорее речь идет о необходимости обладать смирением и широким видением перспективы чтобы понимать нельзя требовать чтобы все на свете развивалось в желаемом для вас темпе некоторые люди совершенно не умеют слушать И не потому, что их не заботит жизнь других людей, просто им свойственно что-то вроде синдрома дефицита внимания и гиперактивности, только в парадигме общения. Им не хватает терпения и человеческой зрелости, они хотят перейти прямо к делу. Иногда им не хватает терпения подождать, пока другой договорит настолько сильно желание немедленно начать собственный монолог. Иногда они убеждены что точно знают, что им сейчас скажут, и ожидают окончания беседы, выражая явное нетерпение. Вам когда-нибудь приходилось бывать жертвой такого нетерпеливого слушателя? Это может свести взаимодействие на нет на самом глубинном уровне. Навык хорошего слушателя означает умение отставить собственные потребности и мнения на задний план. Да-да, вы правильно поняли. Звучит скучно, но это такая форма дисциплины, которой следует учиться и которую следует практиковать. Ой-ой, два раза слово "следует". Беру ответственность на себя и прошу прощения. В любой социальной ситуации просто бывают моменты, когда вы не являетесь центром общего внимания, а ваши желания, потребности и мнения для окружающих далеко не главное. Более того, случается так, что приходится намеренно забыть а, собственно, мнение по поводу того, как должна развиваться беседа и позволить другому человеку выйти на первый план. Если вы часто проявляете нетерпение и раздражение в обществе других людей, задайте себе вопрос «почему?». Возможно, вы обнаружите, что в вашей голове полно всяких установок типа «следует» и жестких идей по поводу того, как должны поступать окружающие но поразмышляете о том, что именно вас раздражает, и вы увидите, что ваши установки не совсем разумны. В конечном итоге вас раздражает, что другие на вас не похожи. Они разговаривают о вещах, которые кажутся вам несущественными, высказывают странные или совершенно неверные с вашей точки зрения мысли, говорят, как вам кажется, слишком быстро или медленно. Но если хорошенько подумать, разве в этом заключена реальная проблема? Разве подобное ожидание не похоже на желание, чтобы все люди в мире были вашими точными копиями? Это весьма тонкий момент, но причина такого желания, тем не менее, коренится очень глубоко. А еще умение укротить свое эго при общении, по мнению многих, является в современном мире исчезающим видом. Когда вы общаетесь с другими людьми, вы действительно оставляете для них свободное пространство. Иными словами, правда ли вы даете им возможность говорить, самовыражаться, быть такими, какие они есть, не осуждая их, не толкуя их поступки, не сопротивляясь им? Подумайте об этом в предигме внимания Представьте, что «Внимание» вожделены для всех ценный ресурс. Все мы хотим, чтобы нас замечали, признавали, даже хвалили и ценили за то, какие мы есть. Это главный драйвер для многих отношений. Но если мы будем смотреть на любое общение, как на арену, на которое можно отобрать с боем эту ценность у других, тогда подобное поведение превратит нас как раз в такую личность, с которой мы сами не пожелали бы взаимодействовать. Другими словами, мы становимся эгоцентричны, лишая их способности истинного слушания. Так формируется порочный круг. Люди отчаянно ищут внимания, но эта потребность делает их такими эгоцентриками, что они лишаются способности дарить внимание другим. Происходит следующее. Беседа превращается в неявное состязание за эфирное время. Кто-то пытается доминировать в общении, перебивает остальных, практически никого не слушает, а затем просто уходит, без малейшей доли иронии заявляя «Никто не обращает на меня внимания». Единственный способ разорвать порочный круг — это проявить терпение и щедрость, уступая место другим людям. Не в смысле сделки, Если я соглашусь выслушать скучную ерунду, которую ты произносишь достаточно долгое время, то тебе придется выслушать мою. Но потому что вызывать у людей чувство, что их слышат и ценят, так же радостно, как и чувствовать, что ценят нас самих. Будьте добры к другим. Некоторые люди, с которыми вы общаетесь, За всю жизнь ни разу не испытали истинного ощущения, что их замечают и слушают. Но если обе стороны взаимодействия достаточно уверены в себе, чтобы целиком не забивать собой эфир, то могут расслабиться и просто побыть собой. И тогда наслаждение от пребывания в центре внимания становится приятным даром, который люди по очереди преподносят друг другу. И его всегда хватает на всех. Навык слушателя прежде всего требует терпения и снисходительности. Начав практиковаться, вы скоро обнаружите, что вызывать у людей добрые чувства, прислушиваться к ним, уделять им место и выказывать искренний интерес к ним вовсе не наказание, как вы сначала подумали. На самом деле это своего рода непренуждённое удовольствие, которое вы испытываете от того, что немного отступаете в сторону, позволяя другим людям сияять на сцене сбавьте темп пусть люди почувствуют что их замечают и отдают им должное не спешите говорить и делиться каждым мнением или идеей которые приходят вам в голову нет нужды реагировать на все подряд или вслух высказывать свое несогласие но что если вам не отвечают добром на добро и вечно тянут одеяло внимания на себя Что ж, для этого и существуют личные границы. Примените к людям презумпцию невиновности, но просто уйдите, если вам постоянно приходится бороться за то, чтобы быть услышанным. Есть один практичный способ привнести терпение во взаимодействие. Каждый раз, испытывая искушение, вскочить с места и высказать собственное мнение либо рассказать анекдот, Выждите немного и вместо этого задайте вопрос. Немедленно отбейте теннисный мячик обратно через сетку, вместо того, чтобы забрать себе Возможно, вы обнаружите, что стали ближе к другому человеку, что завоевали его доверие и симпатию, ощутите более тесную с ним связь, почувствуете, что он стал для вас интереснее, и при этом вам не пришлось доминировать в общении. Все это намного ценнее, чем возможность говорить без умолку. Выводы Хорошие навыки общения – это плод здравого мышления и адекватного подхода к выстраиванию отношений в целом. Можно практиковать и демонстрировать самодифференциацию, добиваясь знания собственных потребностей и беря ответственность за трансляцию их другим людям тогда появляется возможность установить личные границы и спокойно но твердо на них стоять границы это правило поведения не для окружающих а для нас самих эмпатия это способность понимать и чувствовать что испытывает другой человек а также предпринимать шаги с целью оказать ему помощь есть три вида эмпатии Когнитивная, эмоциональная и сострадательная. Прежде всего, обретите когнитивную эмпатию, смотря на ситуацию под иным углом, слушая, задавая вопросы, пытаясь понять. Проявите эмоциональную эмпатию, адресуя к высшему «я» другого человека, изначально предполагая лучшее в нем или стараясь найти точки соприкосновения. Наконец, Выкижите сострадательную эмпатию, предприняв меры для повышения его благополучия. Проявляя любознательность, мы сохраняем открытость ума и смирения. Общаемся с другими в духе поиска новых возможностей, уважительности и стремления узнавать. Выражаете искренний интерес к человеку, задавая открытые вопросы и действительно выслушивая ответы. Не делайте предвзятых предположений. Позволяйте людям высказываться и проверяйте степень своего понимания, перефразируя услышанное. сомирение добродетель, позволяющая быстро и искренне признавать собственные ошибки. Для этого требуются мужество и человеческая зрелость. Пусть ваши извинения будут полны раскаяния, сожаления и абсолютной готовности отвечать за содеянное объясните почему все так получилось что вы готовы сделать для исправления последствий и попросите прощения примите с достоинством любую реакцию на ваши извинения практикуйте терпение в общении прислушивайтесь к другим предоставьте им пространство чтобы они смогли побыть теми кто они есть иными словами укротите собственное эго. Вы можете отдавать людям должное, задавая вопросы каждый раз, когда испытываете искушение вскочить с места и целиком завладеть вниманием окружающих. Расслабьтесь, сбавьте темп и проявите достаточно самодисциплины и сочувствия, чтобы разговор разворачивался в свободном потоке, а не так, как нужно по-вашему.